Глава десятая. Ложка по имени Джеффри. Раз, два, три, четыре и пять. Дом сдаётся, можно стучать. Бывший жилец его пил и гулял, вот и жильё своё потерял. Я поначалу не особо противилась переезду. Эдвард усадил меня и объяснил концепт денег и суть денежных отношений. Неожиданная информация. Я видела, что нашему дому нужен ремонт, потому что он протекает, промерзает и скрипит. Теперь же я узнала о стоимости детского сада, проезда и о штуке под названием «долги». Оказалось, что все эти невыносимые репетиторы, которых я игнорировала и которым грубила, обходились в крупную сумму того, что называется деньгами. Я, как подросток, считала, что переезд в город — это больше свободы, больше новых мест. Я слышала словосочетание «городское жильё» и представляла себе такое изящное здание с длинной террасой, подвалом, мансардой, каменным резным крыльцом. Гадала, можно ли мне будет занять самый верхний этаж. Кроме того, наш дом превратился в абсолютно ветхий и безнадёжный лабиринт, где из каждого угла разило чувством вины, а сад наглухо зарос непроходимыми колючками. Выезд к трассе весь покрылся ямами, и получалось, что либо машину надо бросать за воротами и пешком подниматься к дому в резиновых сапогах, либо каждый раз рисковать целостностью выхлопной трубы и прочих механизмов, расположенных под днищем автомобиля, а я даже не знаю, как они называются. И всё это тоже стоит денег. Джо пора было уходить из детского сада при колледже, где работал Эдвард. Садик, в отличие от школ, был открыт с 8 утра до шести вечера. Если бы Джо ходил в деревенскую школу, то с утра и вечером с ним сидели бы няни. Тогда в школах туговато было с группами продлённого дня. А вот в городе можно снять жильё поближе к университету, и тогда Джо сможет ходить в тот же сад на завтрак, и к тому же там старших детишек отводят в школу группой и потом забирают. Получается, Джо остался бы с уже знакомыми детьми. Я даже не подумала, что у Джо могут быть друзья. Что там они весь день делают? Сидят на полу, кусаются и дружно жуют пластилин? До меня вдруг дошло, что у Джо есть свой отдельный мир, и он делит этот мир с Эдвардом во время их долгих утренних и вечерних поездок в машине, а я сталкиваюсь лишь с его обрывками» рваными фантиками на заднем сиденье, недопитым молоком в чашках-непроливайках, поделками из всякого барахла, который он привозил из детсада домой, но никогда даже не выносил из машины. А теперь весь этот мир, который я игнорировала, вдруг становится важнее моего. К тому же у Джо была аллергия. В городской школе уже учился ребёнок с тем же набором аллергических реакций, так что школа была готова предоставлять отдельное меню. Плюс на экстренный случай и Эдвард, и больница были в двух шагах. Эдвард рассудительно заметил, что раз я всё равно в школе почти не появляюсь, так какая мне разница, куда ходить. Может, там даже лучше будет. Он показал мне таблицу моей школьной посещаемости и её отсутствие. Зелёным были отмечены дни, в которые я посещала хоть какие-то уроки, а красным — прогулы, о которых Эдвард не знал. Оранжевым отметили те пропуски, когда учителя занимались со мной на дому. Таблица выглядела как ночной фейерверк, а должна была выглядеть как плодородная нива. И не ожидала, что школа так за всем следит. Мне никто толком даже не говорил ничего. Так я впервые в жизни запоздала поняла, что те, чья работа следить за порядком, обычно как раз-таки и следят за порядком. С продажей дома возникли проблемы. Надо было поддерживать его в пристойном состоянии ради потенциальных покупателей, которые обычно являлись с агентами в рабочее время, когда я должна была находиться в школе. А я сидела дома. Так что мне приходилось прятаться то в сарае, то в саду, прикидывая, нравится ли им дом, или нравятся ли они мне настолько, чтобы я могла его им уступить. Настал август, а покупателя не было. Джо дали место в городской школе. Мне тоже хотя я и отказалась туда сходить. И что дальше? Эдвард снова усадил меня и стал объяснять, что существует некий краткосрочный кредит, который предполагает ещё большие долги, но зато мы сможем переехать в дом прямо возле его работы. Его хозяева переехали в дом престарелых, мебелем больше не нужна, так что мы можем въезжать и жить там хоть сейчас, а старый дом пока пусть продаётся». Краткосрочный кредит означает, что всякие удобства в новом доме, вроде ковриков и новой ванны, придется отложить на потом, но коврики могут подождать, а начало учебного года нет. Я спросила, с каких пор мы вообще заморачиваемся насчет дурацкого начала дурацкого учебного года? А Эдвард ответил, с тех пор, как нам нужна государственная программа заботы о детях работающих родителей, и это, собственно, главное. Я-то думала, что речь пойдёт об образовании. Правда, это было до того, как я узнала о деньгах. Я впала в запоздалое и совершенно деморализующее уныние, от чего отказалась помогать собирать даже мои собственные вещи. На кухонном столе Эдвард разложил описание нового дома и долго сидел над ним, приклеивая к плану записочки вроде «Комната Марианны», «Пианино сюда» или «Пианино». Семейный кинозал? Я пролила на документы сладкий чай, поэтому некоторые глянцевые страницы склеились, и фотографии интерьеров мы посмотреть не могли. Может, и к лучшему. Я согласилась туда съездить и всё увидеть своими глазами буквально за неделю до переезда мы въехали на мощённую кирпичом подъездную дорогу перед приземистым красным домом с безобразным эркером на первом этаже и пёстрыми матовыми витражами в верхней части окон. Я отказалась выходить из машины. Но спустя некоторое время мне так приспичило в туалет, что пришлось идти и звонить в дверь, чтобы Эдвард впустил меня пописать. Вдоль поворота дороги на обочине стояли оранжевые пластиковые цветочные горшки, полные жухлых листьев. Предыдущие хозяева приделали к входной двери крыльцо с поручнями вдоль стен. Дверной звонок выдавал короткую и невыносимо печальную мелодию. Нейлоновый коврик, укрывавший крыльцо, прихожую и лестницу, располагался на ступенях так, что каждый следующий элемент орнамента слегка смещался относительно предыдущего, вызывая рябь в глазах и головокружение. И еще везде неправильно пахло. Как будто пьёшь воду не дома, а где-то в другом месте, и у неё неправильный вкус. Неплохой, просто неправильный. Джо носился туда-сюда между двух смежных гостиных, одинаково квадратных, высоких и уродливых. Ему не удавалось дотянуться до дверных ручек, врезанных довольно высоко и сделанных из какого-то скучного хрупкого пластика. На дверях висели керамические тарелочки с нарисованными розовыми или лиловыми цветами. Я рванула по лестнице в поисках туалета. Он оказался крохотной комнатушкой с чем-то вроде ступенек перед унитазом, чтобы старикам было легче садиться и вставать, и розовым пластиковым держателем для туалетной бумаги. Моя комната находилась в передней части дома. Там был малюсенький камин, выложенный бледно-коричневой плиткой, окруженный с обоих боков здоровенными шкафами с белыми пластиковыми дверцами. На двух односпальных кроватях лежали жёлтые стёганые покрывала. В шкафах было полно цветного постельного белья, а на каждой полке виднелась аккуратная наклейка. Ближняя спальня, дальняя спальня, новая спальня. Новая спальня оказалась пристройкой к кухне, и она предназначалась Джо. Только из этой комнаты вынесли все старые вещи, чтобы не провоцировать у Джо обострение аллергии а на пол в качестве меры против пыли уложили свежий ламинат. Эдвард заказал для Джо новую хитрую кровать-чердак с лесенкой к спальному месту и игровым домиком в нижней части, так что теперь большую часть времени был занят сборкой этой кровати, а Джо помогал ему, подавая не те инструменты и постоянно убегая с нужными деталями. Я довольно долго занималась тем, что снимала с кроватей и вынимала из шкафов постельное бельё и складывала его в коридоре. На кроватях были ещё какие-то рюшечки, свисавшие до самых ножек. Каждая кучка белья пахла чужим домом. Я сняла сокон цветастой занавески, и вдруг крохотные пластиковые крючочки, на которых они держались, просто развалились у меня в руках, усыпав обломками пушистый жёлтый коврик у окна. За занавесками обнаружился такой же цветастый тюль. Целые километры жёсткой ткани, пахнущей лимоном. Когда я и их унесла в коридор, Эдвард заметил. «Ты бы не спешила убирать тюль. Пригодится». «За окном фонари. Людям с улицы всё будет видно». Мне и в голову не приходило, что окна занавешивают, чтобы с улицы никто не заглядывал. За окнами старого дома были заборы до да коровы, а мимо проносились разве что редкие совы и летучие мыши. Занавески нужны были для сохранения тепла, когда затоплен камин, или чтобы не тянуло сквозняком из кухни. Потом мы проголодались и отправились вниз по улице, мимо бесчисленных однотипных краснокирпичных домиков с эркерами и идентичными гравийными подъездными дорожками по одной на каждые два дома. Наконец мы добрались до небольших торговых рядов. Взяли там уличные еды и бутылку молока. Путь показался мне очень длинным, потому что я привыкла воспринимать каждый дом как достопримечательность, а тут их было слишком много. Пока мы в кухне искали, во что бы налить Джо попить, нам попались маленькие стаканчики с олдскульными мультяшными персонажами. Эдвард предположил, что это часть коллекции. Ясно было, что ими пользовались дети этого дома. Очень давно, когда здесь ещё жили дети. Были и другие сокровища. Например, мы нашли детскую ложечку со слонёнком на ручке и гравировкой «Джеффри». «Везуха», — сказала я. «Сперва нам достались в нагрузку лилово-зелёные цветастые простыни, а теперь вот ещё и ложка по имени Джеффри». Эдвард ответил. Да ну, глупости. Джеффри — это однозначно имя слонёнка, а не ложки. Я понимала, что раз уж мы начали шутить о столовых приборах, то обратной дороги нет. Придётся привыкать. Мы всегда говорили «новый дом». 27 лет мы называли его «новым домом». А поскольку речь шла о «новом доме», то нам можно было бы простить наши жалкие попытки его освоить, присвоить, сделать его нашим домом. Назовимый его просто «дом», пришлось бы полноценно принять переезд, убрать из дальней гостиной кресло прежних хозяев и сменить ужасные обои в ближней гостиной, а не просто закрывать их новыми книжными полками. Не только мне тяжело было привыкать. Эдвард никогда не признавался, что скучает по «старому дому». Да и необходимости не было. Он регулярно проезжал мимо нового дома, возвращаясь с работы автоматически выезжал на привычную дорогу, а потом разворачивался и ехал куда надо. Помнится, из-за слишком крутого поворота он однажды заехал на дорожку под неправильным углом, не вписался в ворота и поцарапал крыло машины. Так и ездил потом всё время с царапиной. Он заглядывал в сервант в поисках чего-то несуществующего, а потом захлопывал дверцу со слегка избыточным усилием. Или я вдруг заставала его у кухонного окна. Он вглядывался в пустоту, будто ловил след или призрак чего-то былого. Я видела, как пренебрежительно и отстраненно он смахивал с подоконников всякое барахло, будто раздражаясь, что все эти вещи не имеют к нему отношения. По выходным он предлагал «Давайте, может, заскочим в нашу старую избушку, поглядим, как она там не развалилась без нас» и пусть он старался сохранить бодрый тон, но правду не утаить. Я как-то даже не вникала, пока он не назвал старую избушку словом «она». Новый дом был определённо он. А главное, что он знал, что не особо нам нравится, и когда мы уезжали на выходные, готовил нам сюрпризы. Например, мы возвращались воскресным вечером, а он не позволял ключу повернуться в замке входной двери, и мы дёргали этот ключ, пока он не переламывался прямо в замочной скважине, так что приходилось выбивать окно туалета на первом этаже, чтобы я влезла в дом, буквально втягивая себя вверх тормашками внутрь, хватаясь за туалетный бачок. Новый дом смеялся над нами. Что бы мы туда ни привозили, он всё равно заполнял пространство и предметы запахом талька и старой одежды. Стоило нам подъехать на машине, как с крыши летели вниз куски черепицы и приземлялись прямо возле колёс со звуком предупредительного выстрела. Межкомнатные двери разбухали и не пускали нас в комнаты. Электрический камин чуть не взорвался, когда мы впервые его включили. Канализация практиковала нечто под названием «гидравлический удар». Если среди ночи смыть в туалете, то ближайшие полчаса придется слушать непрерывный стук в трубах. Причем он мешал спать не только нам, но и соседям, сообщавшим, что при прежних жильцах такого не бывало. А еще мы как-то раз вернулись домой в воскресенье и прежде чем включить свет едва успели сообразить, что стоим по щиколотку в воде, иначе взлетели бы на воздух. Прорвало водяной бак и вода потекла со второго этажа на 1, залив проводку. Денег на ремонт у нас никогда не было. Сломанный ключ так и торчал в дверях чуть ли не целый год, а мы просто ходили через заднюю дверь. Протёкший потолок высох, на нём осталось рыжее пятно, а электричество в прихожей отключилось насовсем. Мы просто стали включать свет на лестнице. Накопительный бак мы перекрыли, перешли на электрический водонагреватель. То есть каждый раз, когда кто-то собирался умыться или вымыть посуду, нужно было сперва притащить сверху ведро воды. От постоянных брызг лестница скоро вся покрылась пятнами. «Да ради бога», — говорил Эдвард, — «как только будут деньги, купим новый ковер». Выбитое окно в туалете первого этажа мы закрыли куском фанеры, так что, когда я решала вернуться из школы пораньше, попасть в дом было легко. «Обычно где-то в 9.30 утра я привычно втискивалась в окно, потом подтягивалась, обнимая дурно пахнущий унитаз и успешно падала на пол, ударяясь чем-нибудь и роняя пластиковый стульчак и подставку Джо. Вскоре оказалось, что многое из того, чем мы так тяготились в старом доме, переехало вместе с нами в новый дом. Нас тяготили вещи, сама вещественность вещей». Например, протухший мешок с сырым полотенцем из бассейна, забытый на вешалке под плащами. Потерянные письма из школы, какие-то кусочки пазлов, бесплатные игрушки в пластиковых упаковках, валяющиеся на столе распечатанные конверты из банка, недорисованные рисунки, старые списки покупок, которые мы забыли взять с собой в магазин, детальки лего, школьные рубашки с оторванными пуговицами, мёртвое растение половинки прищепок, пакетики с семенами, которые никто никогда не посеет, и полупустые цветочные горшки, в которые Джо что-то сажал в школе, но потом ни разу даже не поливал. Все эти вещи больше не имели смысла. Эта их бессмысленность окружала нас, заставляя искать приюты от комнаты к комнате. В новом доме нас накрыло волной новых вещей — которые мы, не приходя в сознание, нагромоздили поверх найденных старых, принадлежавших другой, больше не существующей семье. Например, в глубине шкафа, где стояли паильники, у которых ни один носик не подходил к самому паильнику, обнаружилась целая батарея кружек, все как одна или с трещиной или с отбитой ручкой. Там же стояли сувениры из разных мест, где мы никогда не бывали какие-то керамические горшочки с блестящими крышечками, чтобы как-то хитроумно готовить яйца, специальные ложечки для мармелада с эмалевыми апельсинами на ручках и кривые пепельницы, раскрашенные под божьих коровок, стоявшие там со времен, когда дети в школе на уроках гончарного дела еще делали пепельницы. Под раковиной мы нашли полупустые банки с заплесневелым собачьим кормом, подписанные «Корм для черепахи». Нам попались оранжевые стеклянные вазы и отцеревшие семечки для птиц, которые проросли и превратили сливную трубу в зеленый уголок. В ящике для столовых приборов лежало несколько приспособлений для открывания банок, какими пользуются пожилые люди со слабыми руками, а еще полупустые упаковки бумажных салфеток с запахами чужого Рождества и детских дней рождения. Несколько раз я пыталась удрать в старый дом вместо того, чтобы идти в школу. Я нарочно пропускала школьный автобус, возвращалась в новый дом, забиралась через туалет и думала, какая чушь, поеду домой. Я знала, что в старом доме пусто. Я думала, что если разобью там лагерь и напрочь откажусь уходить, то Эдвард будет вынужден бросить этот дурацкий новый дом и вернется вместе с Джо. Только вот добраться до старого дома с одними только деньгами, сэкономленными на школьных обедах, было непросто. Допустим, можно с зайцем пробраться в поезд через Шропшер, избежать встречи с кондуктором, выскакивая и запрыгивая обратно на пустых платформах возле неизвестных крошечных деревень. Но от конечной станции всё равно надо было ещё долго добираться автобусом, а автобусы практически не ходили. Мне дважды удавалось проделать весь путь. Во второй раз Эдвард забрал меня уже с обещанием, что вычтет стоимость бензина из моего бюджета на школьные обеды, так что в ближайшие две недели я буду питаться в школе домашними бутербродами». Он также был недоволен тем, что пришлось выдернуть Джо из привычного режима дня и колесить с ним туда-сюда, вместо того, чтобы спокойно накормить ребёнка рыбными палочками и усадить его читать. И сказал, что в следующий раз он отправит за мной полицейских если они вообще согласятся поехать. По пути домой он рассказывал, как сам примерно в моём возрасте убегал в этот же дом. Он учился в ненавистной школе-интернате и прекрасно понимал, что если сбежит домой, то родители незамедлительно отправят его обратно, и потому бежал обычно к деду Мэтью. Автобусы тогда не ходили вообще, так что он проделывал путь пешком. Иногда дорога занимала несколько дней. В путешествии он готовился, припрятывая остатки школьных обедов, так что с собой у него обычно был подсохший хлеб и маргарин в оберточной бумаге. Дед Мэтью обычно разрешал ему переждать несколько дней, а уж потом отправлял обратно. Получалось, что папины каникулы занимали примерно неделю, если посчитать дорогу и время на обмен письмами со школой. И эта неделя стоила и голода, и стёртых в пути ног, и порки по возвращении. Вот почему он так любил старый дом. В нём всегда было безопасно. Я вообще не понимаю, как мы смогли оттуда уехать. Похоже, мы думали, что наши сердца и без того разбиты в дребезги. Что больнее уже не будет. Однако больнее стало. Остаться без дома, где моя мама жила счастливо — как потерять её ещё раз. Постепенный упадок старого дома в наше отсутствие, погружение его в хаос и холод, всё это ощущалось физической утратой, от которой подкашивались колени. Думаю, Эдварду было тяжелее всех, поскольку вместе с домом он терял и своё детство, а ещё из-за денег. На нём висели два разваливающихся дома, интерес покупателей оставлял желать лучшего, а краткосрочный кредит окончательно выбелил его волосы, согнул спину и превратил его в старика. Каждый новый учитель Джо был уверен, что на родительские собрания ходит его дедушка. Джо тоже называл наше жилье новым домом, хотя говорил, что никакого другого дома не помнит. Он все еще дружил с ребятами из детского сада, с детьми коллег Эдварда, Именно благодаря его длинному списку аллергических реакций мы избавились от тех кошмарных ковров, под которыми обнаружился деревянный пол, сохранившийся как раз благодаря нейлоновым коврам в отличном состоянии. Мы так и не освоились в новой кухне. Как вообще кухня может быть холодной? Такое ощущение, что сколько бы и что бы там ни готовили, она всё равно оставалась сырой и промозглой, а ещё там никогда не пахло пищей разве что лимонами. Вот лимонами там пахло вовсю. К тому времени, когда еда была готова, мы уже настолько замерзали, что есть её в кухне не представлялось возможным. Так что мы относили тарелку в дальнюю гостиную и ели там, сидя на ненавистных стульях у коричневой коробки газового камина. Сейчас мы с Эдвардом, как двое взрослых людей, можем спокойно говорить о старом доме что он для нас значил, как мы пережили расставание с ним. Мы можем часами это обсуждать. Вспоминать, как наблюдали за летучими мышами, вылетающими из сарая, как сидели за длинным потёртым столом в кухне и собирали пазлы, а посреди стола стоял старый коричневый чайник, как садовая ограда заливалась тёплым вечерним светом, как старые раскидистые яблони склоняли к земле ветки, полные налитых плодов, как мы ходили по каменным полам и выщербленным ступеням, как смотрели в высокое окно над лестницей. А еще есть вещи, о которых мы не говорим. Например, мы не вспоминаем, как мама подпевала радиоприемнику по утрам, не вспоминаем душистое свежее тесто, высокие пучки садовых трав в кувшинах, Запах разжигаемого по вечерам огня, сладкий кедровый аромат коробки для вязания, переходящий на все связанные ею джемперы. Её руки, пахнувшие свежей чистой землёй, мятой и лавандой. Её тихий, скрипучий, чуть хриплый смех. Её любовь к дурацким шуткам про тук-тук, её зачесанные назад и собранные в пучок волосы — светло-каштановые пряди, спадающие на лицо и заправленные за уши. Сейчас можно было бы сказать, что всё было ошибкой, что нам просто не хватило воображения, что мы поддались скорби и потому покинули дом, а теперь горько об этом сожалеем. Но в тот момент нами руководил сухой прагматизм. Невозможно жить с семьёй вдали от работы, у чёрта на куличках — старой развалюхе, которую надо ремонтировать, если у тебя нет партнёра, который хотя бы присмотрит за детьми. Теперь-то мы способны прикинуть, можно ли было поступить иначе. Теперь мы уже не те измотанные несчастные люди, которые не видят других решений. Мы ведь могли просто снять дом в городе на какое-то время, мы могли нанять круглосуточную или приходящую няню, Продать сарай или землю, или продать вообще всё, оставив себе маленький участок и построив там новый дом. Но нет, хорошие идеи не приходят в голову, когда тебе плохо. Позже, когда становится получше, возможные решения видятся вдруг вполне отчётливо, но чтобы их увидеть своевременно, нужна либо фантазия, либо что-то ещё. Нужно верить в то, что твои усилия кому-то нужны. Каждый наш шаг словно бы сообщал «Возвращайтесь». Каждый неодушевлённый объект намекал, что мы сбились с пути, пытался навести нас на след и запах дома, но мы, как та самая лошадь из поговорки, наотрез отказывались пить, не позволяли инстинктам вести нас туда, куда так тянуло. «Можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить её пить». Старые и новые дома объединились против нас, принуждая вернуться на своё место, толкая вспять, вышвыривая наружу, но мы не слушались. Всё это мы обычно обсуждаем в дальней гостиной нового дома. Сидим на тех же деревянных стульях, что стояли там ещё при нашем переезде. В то время на них были эластичные бежевые нейлоновые чехлы, а когда они пришли в негодность, под ними обнаружилась жёсткая полосатая обивка, как в поездах. Мы накрывали стулья покрывалами, чтобы обивка не кусалась, но покрывала спадали. Впервые увидев эти стулья, мы пообещали себе от них избавиться. Естественно, этого не случилось. Время от времени я обещаю себе сшить нормальные чехлы, которые не будут сваливаться, но все руки не доходят. А еще бывает, кто-то из гостей скажет, что стулья стоят кучу денег — что мало кто не избавился от них в конце 60-х, когда они совсем вышли из моды. И это что, оригинальная обивка? О, да это же золотая жила! Так что мы пожимаем плечами, продолжаем на них сидеть и жаловаться на кусачью обивку, и даже спустя 27 лет делаем вид, что эти стулья не имеют к нам никакого отношения.